Глава 20. Человек и сверхчеловек. Как ни прискорбно, но надо признаться, что большинство любовных союзов не выдерживает натиска житейских бурь, и только истинная любовь, это полное органическое слияние двух существ, способна противостоять всему, но она-то обычно и заканчивается трагической развязкой. Рита Сольберг, так пылка, казалось бы, влюбленная в Каупервуда, все же была не настолько околдована им, чтобы ужасный удар, нанесенный ее самолюбию, не подействовал на нее отрезвляюще. Какое позорное разоблачение! Какое смешное и жалкое крушение всех ее пустых расчетов и планов! Какое неумение предвидеть последствия! Все это было совершенно непереносимо. Мысль о том, как легкомысленно и беспечно попалась она в ловушку, расставленную ей женой Френка, и позволила этой женщине сделать из себя посмешище, приводила Риту в ярость. Это Эйлин, просто грубое животное. Ведьма. То обстоятельство, что кулаки миссис Кауперут оказались куда крепче ее собственных, не особенно огорчал Риту Сольберг. Скорее, она увидела в этом доказательство своего морального превосходства. Но как бы там ни было, а лицо у нее в синяках и кровоподтеках точно у пьяного бродяги, и от этого положительно можно было сойти с ума. В тот вечер в лечебнице на Лейкшор, куда ее поместили, у нее было только одно желание – уехать, «Уехать куда-нибудь подальше и забыть обо всем!» Она не желала больше видеть Сольберга, не желала больше видеть Каупервуда. К тому же Гарольд Сольберг, исполненный ревнивых подозрений, решил во что бы то ни стало докопаться до истины и уже приставал к Рите с вопросами. «С чего эта миссис Каупервуд вздумалась вдруг наброситься на нее с кулаками? Какая могла быть тому причина?» Впрочем, когда доложили о Каупервуде, он сразу сбавил тон. Подозрения подозрениями, а ссориться с этим человеком ему отнюдь не хотелось. «Я безмерно огорчен всем происшедшим, это так прискорбно», стремительно входя в комнату, проговорил Каупервуд. Самообладание и тут не покинуло его. Я никак не предполагал, что моя жена подвержена таким странным припадкам. Хорошо еще, что я подоспел вовремя. Прошу вас обоих принять мои самые искренние сожаления. Надеюсь, миссис Сольберг, что вы не очень пострадали. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам или вам...» С видом живейшей готовности он взглянул на Гарольда. «Поверьте, я охотно сделаю все, что в моих силах». «Мне кажется, что вам следовало бы сейчас увести миссис Сольберг куда-нибудь отдохнуть. Я с радостью возьму на себя все расходы». Сольберг молчал, угрюмо насупившись, размышляя. Его душила злоба. Рита, которая с появлением Каупервуда несколько приободрилась, но отнюдь не обрела еще своего обычного душевного равновесия, с тревогой ждала, что будет дальше. Боясь, как бы между мужем и Каупервудом не разыгралась какая-нибудь безобразная сцена, она поспешила заявить, что чувствует себя уже значительно лучше и скоро совсем оправится. Она никуда не хочет уезжать, но сейчас предпочитает остаться одна. «Все это очень странно», — угрюмо произнес Сольберг, нарушив наконец молчание. Я не понимаю, я решительно ничего не понимаю. Почему ваша жена позволила себе такую выходку? Почему позволила она себе такие странные высказывания? Мы были лучшими друзьями? И вдруг она набрасывается на мою жену и кричит «Бог весть что!» Уверяю вас, дорогой мистер Сольберг, что моя жена просто была невменяема в ту минуту. У нее и раньше случались подобные припадки, правда, не в такой острой форме. Сейчас она уже пришла в себя и абсолютно ничего не помнит. Но, может быть, мы перейдем в приемную, если у вас есть желание продолжить этот разговор. Вашей супруге нужен сейчас полный покой. Притворив за собой дверь, Каупервуд продолжал с поразительным присутствием духа.